Глава 47. Шикиба. Обмякшее тело Бенавши, эта картина вновь и вновь всплывала в памяти, пока Шикиба получала свое собственное наказание. Ее приговорили к ста ударам плетью, что и было сделано со всей аккуратностью одним из солдат. Офицер, командовавший казнью Бенавши, стоял рядом и наблюдал за приведением приговора в исполнении. Шикибу снова привели в ту же коморку, где они с Беновшой провели последние три дня и заставили опуститься на колени. Запястье ей, как и Беновше, стянули веревкой. При каждом ударе она вздрагивала всем телом и кривилась от боли, однако не проронила ни звука. Офицеры-солдат вслух отсчитывали удары. Под мышкой у солдата, в соответствии с правилами, указанными в законе, Была зажата книга, прием, позволяющий смягчить силу удара. Когда положенные сто ударов были нанесены, Шикибе развязали руки, и она, накренившись на бок, рухнула на пол. Мужчины, не сказав ни слова, ушли. На этот раз дверь в коморку осталась открытой. Сознание медленно возвращалось к Шикибе. Она почувствовала влагу на губах. Кто-то осторожно влил ей в рот несколько капель воды. Затем чьи-то руки также бережно стали смазывать истерзанную спину маслом. Прошли еще сутки, прежде чем Шикиба окончательно пришла в себя и поняла, что это доктор Браун Ханум заботится о ней. Англичанка удрученно цокала языком, почти так же, как это делал бы любой афганец, и что-то бормотало себе под нос, что именно Шекиба не могла разобрать. Она снова прикрыла глаза, надеясь избавиться от мелькающих в сознании образов. Тщетно, закопанная в землю женщина, солдаты, швыряющие в нее камни, кровавые пятна, расплывающиеся по голубой ткани, эти ужасные картины снова и снова вспыхивали под закрытыми веками. Шикиба открыла глаза и посмотрела на Браун Ханум, которая как раз смачивала в тазу с водой кусок ткани, чтобы обтереть ей спину. Заметив, что Шикиба смотрит на нее, доктор спросила что-то на Дари, но с таким сильным английским акцентом, что Шикибе потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, доктор спрашивает, не болит ли у нее спина. Она едва заметно покачала головой. Браун Ханнум удивленно вскинула брови и стала отжимать тряпку. Шикиба чуть приподнялась на подушке и посмотрела вокруг. Она увидела, что лежит на кровати в одних панталонах из тонкой ткани, широкие сверху, они сужались к лодыжкам. На спинке стула, который стоял возле кровати, Шикиба заметила Шейлу. Примечание. Женский головной убор. Длинный прямоугольный шарф, который оборачивают вокруг головы, а концы оставляют свободно лежать на плечах. Конец примечания. Она узнала этот платок и поняла, что находится в комнате Бенавши. Через приоткрытую дверь из коридора долетали голоса обитательниц Гарема. Шикиба вспомнила, как Бенавша умоляла их о пощаде и милосердии, валяясь в ногах, увломившейся к ней в комнату толпы женщин, думавших лишь о том, как спасти собственную шкуру. Дверь приоткрылась чуть шире, в комнату заглянула Халима. «Можно?» — спросила она робко, обращаясь к Браун-Хану. Та, видимо, догадавшись, о чем просит Халима, сделала приглашающий жест рукой. «Как ты себя чувствуешь?» Приблизившись к кровати, Халима заглядывала в лицо шикиби «Лучше», — сиплым шепотом ответила шикиба Горло соднило, словно в него насыпали песок и мелкие камни. «Я рада», — сказала Халима. «Мы... мы не ожидали того, что... что случилось». Она осеклась на полуслове, глаза ее наполнились слезами. шикибе нечего было ответить. Халима порывисто вздохнула и продолжила. «Там пришла Тарик. Она хочет повидать тебя, но боится». «Ты не против, если она зайдет ненадолго?» Шикиба кивнула. Она хорошо помнила, как, отвернувшись от ямы, где была закопана беновша, увидела Тарик. Ее глаза были полны ужаса, лицо перекошено, возле ног лужа рвоты. Прежде чем уйти, Халима ласково коснулась ладонью лба Шекибы, затем неслышно вышла из комнаты. Шекибе хотелось, чтобы Халима осталась, чтобы она гладила ее по голове и, утешая, держала ее руки в своих, так, как это делала мама. Но вместо Халимы в комнату ворвалась Тарик. «О, Аллах милосердный, ты жива? Ты сильно ранена? Что они с тобой сделали?» Голос Тарик дрожал, вопросы сыпались один за другим. «Меня наказали». «Как?» «Сто ударов плетью». «Как ужасно!» Брови Тарик сошлись на переносице. «За что?» «Они сказали?» «Потому что я плохо выполняла свою работу смотрителя». «О, Шекип, прости нас, мы все виноваты не меньше тебя». Тарик перешла на шепот, словно опасаясь, что их могут подслушать. Но в ту ночь была моя смена, Гафур не забыла сообщить об этом и миру. Она... Я никогда не могла подумать, что... Нет, конечно, Гафур думает только о себе, но все же я не предполагала, что она окажется способна на такое. Все люди поступают так, когда речь идет об их жизни. Гафур ничем не отличается от остальных, сказала Шекиба и вдруг поняла, что Беновша была другой. Офицер пообещал ей помилование в обмен на имя любовника, и хотя она, скорее всего, понимала, что это ложь, но даже слабая надежда на спасение не заставила ее предать его. Почему она так поступила, почему она так упорно выгораживала Бараана-ага? Гафур сказала, что они собирались лишь поговорить с тобой. «Она не думала, что тебя накажут», — не унималась старик. Шикиба вспомнила, как в ту злополучную ночь Гафур, вернувшись из дворца, стремглав умчалась по коридору, лишь бы быть подальше от нее, и как старалась не встречаться с ней взглядом, когда их с Беновшой вывели во двор. «Беновша!» — она навлекла такой позор на весь гарем Но я и представить не могла, что с ней так, что такое возможно здесь, в Кабуле, во дворце Эмира, хватаясь за щеки, причитала Тарик. Ни один мужчина не потерпит таких вещей, Эмир опозорил бы себя, если бы согласился на более мягкое наказание. «А что теперь станет с нами, со смотрителями? Не знаю. А что с тобой? Они отошлют тебя обратно домой?» Шикиба вспомнила, что ее помиловали не просто так. Она представила лицо Аманулы. Неужели такое возможно? Неужели он спас ее от смерти, чтобы сделать своей женой? Или, может быть, наложницей? «Нет, не знаю». Шикиба решила пока ничего не говорить о замужестве, опасаясь, что если слух дойдет до Гафур, то снова попытается напакостить ей. «О, это так ужасно, Шекип, Прости, что тебе пришлось отдуваться за всех нас. Мы боимся, что еще кого-нибудь накажут. Весь горем в страхе. А вдруг они решат, что многие были в сговоре?» Шекиба решила, что больше не в состоянии выносить трескотню своей бывшей напарницы. Она сказала, что устала и попросила ее уйти. Тарик казалась разочарованной и все такой же напуганной, но послушно побрела к двери. Глядя ей вслед, Шикиба подумала, насколько нелепо выглядит она в мужской одежде. Брюки и рубашка висели на ней мешком. Сейчас Тарик совсем не была похожа на мужчину. Шикиба закрыла глаза и только-только начала сползать в сон, как Тарик снова ворвалась в комнату. Шекип, Шикиб!», шикиб» — захлебываясь от волнения, повторяла она. «О, Тарик, пожалуйста!» «Да, да, прости, я на минутку. Просто сказать. Нам только что сообщили из дворца. Они велят тебе быть готовой через два дня». Шикиба открыла глаза. На раскрасневшемся лице Тарик сияла улыбка. «Они сказали, что тебя выдадут замуж».